Безымянная. Автор – Эстелан Я бежал по песку уже добрых десять минут и начинал чувствовать, как сила меня покидает. Одного взгляда назад хватило, чтобы подхлестнуть мою скорость и тягу к жизни в целом. Ненадолго. Уже сейчас моя тяга к жизни была где-то между умереть от теплового удара... И остановлюсь, и пусть они меня разорвут. Хоть пару раз нормально вдохну перед смертью. Слишком поздно я понял, что вошёл в город. Да и кто бы на моём месте, незнакомый с особенностями местной топографии, опознал бы в простирающихся от горизонта до горизонта барханах город?» Как оказалось, пески поглотили город лишь наполовину, остановившись по какой-то неведомой причине где-то в районе некогда оживлённого, а ныне заброшенного центра. По крайней мере, по моим прикидкам. В городах всегда водились твари, пяток которых весело раззявив пасть, сейчас скакал за мной по песку. К счастью, этот забег доставлял им такое же неудобство, как и мне, так что расстояние между нами не сокращалось, но и не увеличивалось. Целью моего марафонского забега было большое здание, определением прежнего предназначения которого я планировал заняться как-нибудь позже, если выживу. Почему именно оно? Только у него, насколько я успел рассмотреть другие дома. Вход не был засыпан песком, и более того, имел дверь. Правда, перед дверью было растянуто ограждение из колючей проволоки, но на фоне более крупной проблемы за спиной я был уверен, что преодолею его. Интуитивно частью тела ощущая подступающий инсульт, я попытался ускориться и почти сразу же ощутил, что падаю. Неучтённый клубок колючей проволоки, вынырнувший из песка, любовно оплёл ногу и, кажется, вознамерился остаться с нею навечно. Чёрт, рывком перевернувшись на спину, выхватил единственное своё оружие и проверил количество патронов. Пересчитал количество тварей, которые одновременно походили на адских гончих и на теневых мастифов, скрещённых с чем-то из Лавкрафта. Ужаснулся. Чтобы покончить с собой, у меня патронов хватит. Чтобы перестрелять их? Нет. Хотя бы потому, что пули этих псин не берут. Беспорядочная пальба обычно их отпугивает, заставляя усомниться в съедобности столь шумной добычи. Но это никогда не значило, что они не вернутся в другой раз. Моих запасов на беспорядочную пальбу не хватит. С сомнением, покосившись на оружие в руке... Я внезапно услышал выстрел прямо над ухом. «Подождите, я передумал», – проснулся внутренний голос, заставивший меня применить извечно практикуемый страусами метод пряток, зарываясь головой в песок. «Если неведомый стрелок отстрелит мне задницу, я могу ещё успеть поприветствовать его из своего мелкого калибра». На слух определять, из чего именно стреляют, я так и не научился, но, по крайней мере, не автомат. На этом мои познания в оружии ограничиваются. То ли стрелков двое, то ли стреляют с двух рук, что тоже весьма любопытно. Пару раз даже попали, если делать выводы из коротких взвигиваний тварей. Полежав ещё немного после того, как пальба стихла, я осмелился вытащить голову из песка. Стрелок обнаружился сразу за изгородью. Невысокий, изящный силуэт, из чего я заключил, что это девушка. «Эй, ты там жив?» – осведомилась она же, развеивая всякие сомнения относительно своего пола. «Нет!» – выдохнул я в песок, предварительно рухнув в него же, где-то в глубине души, надеясь, что это сойдёт за что-то приветственное. Ещё через несколько мгновений, по чьими-то подошвами захрустел песок, тот же человек освободил меня от рюкзака и сумел перевернуть на спину. «Марк?» — голос был удивлённым и подозрительно знакомым. э, -э, -э" не слишком осмысленно удивился я в ответ. «Кто бы мог знать здесь моё имя? Моё имя оттуда и из прошлой жизни?» Ни разу им не пользовался с тех самых пор, как начал скитаться по мирам. Да, это весьма длинная и запутанная история, несомненно достойной экранизации каким-нибудь маститым голливудским продюсером, если они ещё остались. С чего всё началось? Этого никто не знает. Просто в один, далеко не прекрасный день, вдруг, без объявления войны, стали открываться проходы. Похожие на порталы, они открывались хаотично и непредсказуемо, затягивая всех, кто оказывался в непосредственной близости неизвестно куда. Сначала, конечно, правительство пытались их отлавливать, не знаю, как изолировать, предсказывать их появление. Но, как можно догадаться, особого успеха ничто из этих действий не принесло. Каждый день появлялись новые сводки. Сегодня утянуло десяток людей, вчера троих. Позавчера неожиданно открывшийся в метро проход поглотил целый поезд, прежде чем закрылся. Безопасно не было нигде. Вот так, собственно, начал скитаться и я. Сначала ты идёшь себе, никого не трогаешь, а уже через мгновение гремишь костями по высохшей земле, прежде чем подняться и начать любоваться незнакомым пейзажем с неземными оттенками, но явным проступающим африканским колоритом. Как выяснилось в этой незапланированной поездке, вход – это далеко не всегда, и выход тоже. Единственный плюс – в этих мирах проходы ведут себя приличней. Они довольно стабильны. И, что самое главное, существуют парами. Один на вход, другой на выход. Перемещаются нечасто и в определённом радиусе. Да и существуют обычно не дальше сотни километров друг от друга. А учитывая то, что этот мир уже пятый на моём счету, кто может здесь меня знать? Более того, называть по имени. Открыв глаза и кое-как совладав с глазами, в которые устойчиво норовил засыпаться песок, я попытался сфокусироваться. Айла, глаза в целом не были настроены сотрудничать. Пришлось полагаться на память. Если представить, что давняя подруга изрядно похудела, загорела и отрастила длинные волосы, то сходство определённо было. «От тебя как сюда занесло!» – запоздало удивился я и попытался сесть. «Это длинная история, но я могу задать тебе тот же вопрос», – ответила она и помогла мне подняться на ноги. «Не стоит. Думаю, ответ ты уже знаешь. Но что ты делаешь именно тут?» Переставлять ноги было тяжко, но я старался. Качающейся, но упорной пьяной парочкой, добравшись до здания, мы опустились на ступени крыльца. Вручив мне мой же рюкзак, она принялась осматривать своё оружие». «Есть патроны?» – оживился я, рассматривая её пистолеты. «Есть. Много? Пара десятков ящиков. А какие тебе нужны?» 9 мм, продемонстрировав ей свой глок, которым сейчас можно было отбиваться от тварей только буквально, забивая рукоятью насмерть. «Минусы огнестрельного. Без патронов они превращаются в бесполезную тяжесть». М -м, «У меня ТТ, не подойдут тебе мои патроны», – покачала она головой, подозрительно посмотрев на солнце, потом внутрь здания. Только после этого повернулась ко мне. «Где ты взял такой хлам? Да ещё и без патронов. Сбережений у меня было не так много, так что торговец предложил или глок и два десятка патронов, или нож в печень за бесплатно». «А чего не взял нож?» «Подумал, что печень мне может ещё пригодиться», ответил я, заметив, как она улыбнулась в ответ. «Надо же, люди не меняются. Сейчас уже тяжело вспомнить прежнюю жизнь, но вот такие вот посиделки и перебрасывание колкими фразочками всплыли в памяти самостоятельно. Где-то в глубинах здания что-то зашуршало. Айла подобралась, схватила меня за руку». «Отвечая на твой вопрос, проход здесь». «Здесь?» «Да, буквально здесь. У нас под ногами». Девушка оценила моё скептическое выражение лица и немой вопрос в глазах и вздохнула. Но до него так просто не добраться. Завалило? «Нет, проход в подвале». «Ну так пошли к нему». «Погоди», — уцепившись за куртку, она почти повисла на мне. «Там темно». «Айла, с каких пор ты начала бояться темноты?» «Это не всё. Там живёт безымянное зло». «Зло? Да. Безымянное? Да. Вот прям безымянное. Ты заткнёшься и дашь мне договорить, или мне тебя всё же пристрелить, чтобы ты хоть раз меня выслушал?» Шумно вздохнув в ответ, я устало опустился обратно на ступень. «Мало мне четырёхлапых тварей, обитающих в каждом заброшенном городе этого мира, так теперь еще и это? Да и что вообще такое это безымянное зло? Откуда?» Пару минут Айла смотрела на меня и прислушивалась к тишине здания. Потом снова вздохнула. «Я сюда добралась месяц назад. Как и ты, искала проход. Нашла это здание, пообщалась с местными». От них и узнала, что проход есть, и он здесь, в подвале. А ещё в подвале поселилось нечто, правда, задолго до того, как проход туда попал. Нечто настолько страшное и ужасное, что его никто не видел. А тех, кто видел, больше не видели остальные. «Так, может, они в и свинтили?» Сомневаюсь. При переходе никто так не кричит. Зябко поёжилась девушка, обхватив себя руками. Вот так и сижу, тут жду, пока у прохода закончится цикл, и его перебросят куда-нибудь из подвала. «Не-не-не-не-не-не, нет у меня времени тусить здесь месяц. Запасов не хватит, не говоря уже о патронах. Айла, конечно, может одолжить мне один из своих пистолетов, если как следует попросить, но толку мне от него». Нет у меня столько времени. Уверенно поднявшись со ступени, я попытался отряхнуть хотя бы часть песка, который, казалось, успел забиться уже абсолютно везде. Есть у вашего этого непередаваемого зла какие-нибудь признаки? Ну, девушка помялась. Обычно оно появляется в светлое время суток. Чаще активность начинается с утра. Как пивной ларек, как пивной ларек. Может, дело в том, что ночью все спят, и обращать на него внимание некому. А ещё увидеть темноту в темноте довольно затруднительно. Я думаю, что оно питается страхом. И именно поэтому всегда обставляет своё явление максимально помпезно. Что, прям с фанфарами, фонтанами и красной ковровой дорожкой? А как защищаетесь? Если оно рядом, то достаточно на него не смотреть пройдёт себе мимо, пошарится по этажам и рано или поздно возвращается к себе в подвал. Не знаю, пытался ли кто-то на него напасть. Местные, что остались, сам понимаешь, неохотно говорят о том, что живёт у нас под ногами. Ага, и длинными ночами оно развлекается тем, что подслушивает, как ему перемывают косточки. Ну, тогда пойдём, потаращимся на это ваше бездонное зло». Я заглянул за дверь внутрь здания. Кто-то шумно протопал по полу, потом хлопнула дверь. «Однако народ тут у вас приветливый. Не бездонное, а безымянное, И жить здесь не так уж и просто. За дверьми твари, а внутри ничто ещё хуже. Думаю, если меня это ваше зло схомячит, мне будет глубоко пофигу, бездонное оно или безымянное». «Если мне придётся здесь стрелять, то я вымру, как мамонты». «Куда ты идёшь?» Айла тоже поднялась со ступеней и направилась внутрь здания. Я пошёл следом, попутно осматриваясь. «Я просто не остаюсь на месте. Чтобы выжить, нужно постоянно двигаться. Даже если наш мир давно кончился». Если судить категориями нашего мира, то это здание когда-то было офисным. По крайней мере, весьма похоже. Очень давно. С тех пор многое изменилось. Просторный холл первого этажа был застроен самодельными стенами квартирок. Если судить по количеству дверей, квартирки были размером со скворечник. Podef, да, не хотел бы я здесь жить. Но опять же, судя по тому, что я увидел в нескольких комнатках... Жило здесь не так уж и много людей. Большая часть комнаток пустовала, заполненная рухлядью, обломками мебели. В одном из углов я даже увидел нечто, смахивающее надоисторический принтер. Айла остановилась рядом, наблюдая за мной. «Порой мне кажется, что все эти миры – проекция нашего, а этот вполне может быть наш в отдаленном и стоит признать весьма паршивом будущем». Похоже, философское настроение было не только у меня. «Природа не прощает ошибок. Да, можно подумать, что она не замечает, справляется, борется, смиряется, но ошибок не прощает. Так что местные люди в отдалённом прошлом поразительно круто накосячили, раз расплачиваются теперь таким вот образом. Ну, пойдём взглянем на это ваше зло. Куда идти?» Девушка вынырнула из меланхолического настроения и указала направление. Пройдя ряды самостроя, я уткнулся в одну из начальных стен здания, прошёл вдоль неё, нашёл дверь и, подёргав, постучал. «Открывай, сова! Медведь пришёл!» В ответ на моё самоуправство за дверью сначала послышался сдавленный писк, а потом звук двигаемого чего-то большого – В сторону двери. Э -э кажется, это ваше зло не настроено общаться. Сокрушенно признал я. Наверное, потому что это не подвал. Раздалось сзади со сдавленным хихиканьем. И Извините, рявкнул в дверь, пытаясь заглушить скрежещущие звуки, вызвав только невнятный грохот и усиление скрежета. Дверь в подвал по закону подлости, то ли действующему во всех мирах, то ли преследующего меня персонально, оказалась следующей. «Они у вас так сильно не любят посторонних?» – осведомился я, сам не зная почему, пытаясь оттянуть время встречи с подвалом. От дверей веял жутью. Вполне ощутимы, почти осязаемы. Открывать её не хотелось. Заглядывать за неё хотелось ещё меньше от одной мысли, что там вполне можно остаться наедине с тем, что эту самую жуть создаёт, хотелось удрать в пески и постараться там сныкаться среди собачек. Просто опасаются. Сложно пересказать, сколько раз нам пришлось отстреливаться не только от тварей, но и от мародёров, работорговцев и прочих тварей-двуногих. Здесь не самое спокойное место, знаешь ли. «Верю, меня по дороге тоже пару раз пытались гоп-стопнуть». Дальше оттягивать было некуда. Пришлось разворачиваться к двери, браться за ручку. «Блин, я что, боюсь двери?» «Ну, чисто теоретически, я могу бояться того, что находится за ней. Но проблема в том, что я ведь не знаю, что именно за ней прячется. Так есть ли смысл этого бояться?» «Я же ничего не боюсь, практически супергерой». «Ага, какой?» Капитан Нерешительность, Человек-трус, Салк, поинтересовался внутренний голос, заставив дёрнуться за компанию, нажимая на ручку. С душераздирающим скрипом. В традициях лучших фильмов ужасов та открылась, явив нашим взором внутренности подвала». Пожалуй, более типичного подвала я никогда ранее не видел. Слоящиеся штукатуркой стены, сухие для разнообразия, ступени, уходящие в темноту, собственно, сама темнота. Рядом с дверью имелся выключатель, кнопками которого я энергично пощёлкал, добившись лишь предсказуемого результата. Электричества здесь не было, насколько мне было известно, почти сотню лет. Мда. И что здесь уточнять не пришлось. Сначала я уловил краем глаза движение и инстинктивно захлопнул дверь, лишь потом осознав, что именно я увидел. Движение... Темнота карабкалась по небольшому клочку света в форме дверного проёма. Ворохом осьминогоподобных щупалец. «Тикай!» — мигом всё поняв, по моему изменившемуся фейсу выдохнула девушка. «Куда?» — дверь что-то мягко, но настойчиво толкнула. Подошвы моих ботинок со скрежетом проехались по полу. «На улицу не хотелось, там собаки, а у меня три патрона. Но если остаться внутри, успеют ли эти патроны мне пригодиться?» Айла не стала дожидаться моего решения. Цепко ухватила за запястье и поволокла по лабиринту комнаток, внезапно остановившись лишь тогда, когда вдруг стемнело. «Ну всё, конец света. Покайтесь и покупайте приборы ночного видения», – усмехнулся внутренний голос. Решив не спорить со своей внутренней шизой, я наблюдал, как девушка роется в сумке. Она уже близко, на свет или в данном случае тьму. Из недр сумки появились два лоскутка ткани. Один она протянула мне. «Портянки, что ли?» – с сомнением принюхался я. «Лучше уж портянки, чем...» – она замерла, прислушиваясь. «Я слышал это уже некоторое время, но думал, что это очередные происки Шизы. Но если этот навязчивый шёпот слышу не я один...» «Короче, знаешь, ну, я тебя прошу, не смотри на него!» С этими словами Айла завязала себе глаза и отвернулась в угол. «Стоит признать, у местных Шиза ещё покруче моей. Размышлять времени не было». Шёпот ощущался практически кожей, вызывая на ней крупные мурашки. Снова накатило ощущение жути, только в этот раз оно было куда мощнее, чем у двери подвала. Что делать? Просто не смотреть? Не думаю, что у меня получится. Тоже отвернуться в угол? Сто процентов инфаркт схвачу, если окажусь к этому ощущению спиной. А если лицом? Сердце колотилось где-то в голове, мешая соображать. Самым сильным ощущением было желание внезапно научиться лазать по стенам и хотя бы таким образом увеличить расстояние между своей тушкой и этой жутью вместе с её шёпотом. «Да блин, пока я судорожно соображал из-за ближайшего угла...» Вытянулось осьминожие щупальца ещё более густой темноты. Достаточно густой, чтобы её можно было увидеть в темноте имеющейся. Даже не знаю, какой именно инстинкт заставил меня рывком развернуться в угол и крепко зажмуриться. «Говорят, что самый сильный страх — тот, что ты видишь». За следующие несколько минут я успел убедиться в том, насколько это утверждение ложно. Когда самым сильным из всех органов чувства остаётся только слух, к делу заменяя отключившееся зрение, у меня сразу же подключается фантазия. В первую очередь сразу за навязчивым шёпотом послышались шаги. «Да более обычные, человеческие, я бы сказал, двуногие. Так звучат шаги человека, медленно и уверенно ступающего по каменному полу, густо усыпанному песком и мелкими камушками. Кто бы там ни шёл, он не скрывался, носил обувь и явно не боялся. Шорох одежды – тоже неплохое и вполне себе человеческое качество». Остаётся надеяться, что этот некто не сжимает в руке здоровенный нож. Этот момент на слух определить не так уж и просто. Шаги приближались. Я слышал, как рядом мелкой дрожью дрожит девушка и перебирал в памяти всю ту дрянь, что успел повстречать за время своих странствий по мирам и прикидывал, кем же из них может быть это зло». Приблизившись, шаги остановились. По ощущениям, прямо за спиной. Не выдержав одиночного ужаса и почти чувствуя, как на собственных мурашках отъезжаю куда-то в сторону, я на ощупь нашёл и сжал пальцами руку девушки. В этот момент нечто дохнуло холодом прямо в затылок, вызвав качественный и количественный всплеск активности мурашек. Оно принюхивается определенно. Нечто дышало холодом в волосы и шею, не облегчая мне задачу устоять на месте, а не броситься с воплями в рассыпную, распавшись на несколько более мелких путешественников по мирам. Сейчас я был готов на такой подвиг, лишь бы оказаться от него подальше. Что-то ещё более холодное обхватило шею сзади. Холод тут же принялся распространяться по коже. «Вот теперь точно всё. Сейчас это зло свернёт тебе шею, как цыплёнку, а потом захавает в своём тёмном и уютном подвале», предсказал мою скорую и весьма неприятную кончину внутренний голос. И «Ещё чего, нет уж, если оно меня и захавает, то не так просто!» Извернувшись ужом я ухватил неведомую конечность этого нечто, отпустив Айлу с удивлением, обнаружив под пальцами обычную человеческую руку, пусть и слишком холодную для человеческой. Почему ты думаешь, что у него так и нет ножа? Проклятие! Я едва удержался от соблазна открыть глаза. Холодная рука дернулась, пытаясь освободиться, и следом разом со всех сторон раздался смех, громкий, отражающийся от стен, и... Какой-то стеклянный одновременно. «Ты вернёшься!» Взвизгнуло пространство вокруг всё тем же стеклянным голосом. То ли пальцы замёрзли, то ли онемели, но новым рывком зло сумело освободиться из моей хватки, и буквально через секунду по глазам ударил яркий свет, ощутимый даже через закрытые веки. Гавшейся, я понял, что от прежней темноты не осталось и следа. Точнее, темнота всё ещё ютилась в укромных уголках, но эта темнота была обычной, естественной, та, что царила тут всего несколько мгновений тому назад, естественной не была. Самое время драпать, заметил я в пустоту, привычно проведя ладонью по лицу. Запоздало удивился количеству Налипшего на кожу песка Например, куда Осведомилась Айла хриплым Голосом, пряча портянки Обратно в сумку Например, в подвал С ума сошёл, а если оно туда вернётся Конечно вернётся, оно же там живёт На твоём месте я задал бы Другой вопрос А если оно уже туда вернулось Последовательное методичное Ощупывание шеи Не выявило никаких аномалий Следовало бы попросить девушку глянуть, ничего ли там у меня не вскочило. Но лишний раз нервировать её не хотелось. Наверняка Айла выскажет ещё и какую-нибудь удручающую гипотезу, если я скажу, что их вездесущее зло меня коснулось. «Тем более, хочешь забраться в логово зверя? Но ведь если на него не смотреть, то ничего не произойдёт, так ведь? Мы не будем смотреть всего и делов». «Всего делов ты определённо полностью спятил. А что, если оно там сильнее? Если оно там нас сожрёт? И если бы оно хотело нас сожрать, то сожрало бы. К тому же ты всегда можешь остаться и дождаться перемещения прохода. Тащить силы я никого не буду. Мне изрядно надоел пустой разговор. Время шло. Если оно не в подвале, то с каждой минутой увеличивается шанс его скорого возвращения». А вдруг есть шанс проскочить? Грех его упускать. Айла могла бы колебаться ещё некоторое время, но у нас просто его не было. Нужно было действовать сейчас. Чем я и занялся, для начала принявшись отыскивать обратный путь к подвальной двери. В лабиринте самостроя это было непростым занятием, но основная стена здания была неплохим ориентиром. В конце концов, стен всего четыре, где дверь, понятно, по большим окнам. Так что один шанс из трёх – уже неплохой расклад. Повезло мне, что удивительно, с первого раза. Подозрительно. Обычно с удачей мы не дружили, а порой мне казалось, что и знакомы-то не были. Добраться до ставшей уже знакомой подвальной двери оказалось делом техники. Вновь открыв её, Мы по очереди заглянули в тёмные недра. Идти не хотелось. Оставаться на неопределённое время в пустынях хотелось ещё меньше. Решив, что закрыть глаза, я всегда успею. Решив, что закрыть глаза, я всегда успею, а зажмурившись спускаться по лестнице чревато экспресс-спуском с переломом конечностей в лучшем случае, И я начал спуск. Фонарь сдох ещё неделю назад. Света у нас не было. В затылок мне жарко дышала Айла, решившая, похоже, всё же не оставаться тут, а может, побоявшаяся отпускать меня на съедение одного. По лестнице мы спускались медленно и на ощупь. Дверь закрылась за нашими спинами, оставив нас в кромешной темноте. Плюсы были. Темноту в темноте не видно. Минусы тоже – «Если что-то нападёт, отбиться мы сможем вряд ли». Лестница оказалась не такой уж и длинной. Закончившись каменным полом, засыпанным всё тем же вездесущим песком, она выплюнула нас в недра подвала. Ну, по крайней мере, мы сюда дошли, и пока что никто не попробовал открутить наши бестолковые головы. Начало вполне себе многообещающее. «Дуракам везёт. Осталось решить, что делать дальше». Постояв несколько минут, прислушиваясь, мы всё же осмелились дышать. «Ничего?» – шёпотом спросила девушка. «Ничего», – в свою очередь ответил я, привычно нащупав руку Айлы в темноте, чтобы не потеряться. Для начала было решено двигаться вдоль стен. Проход не такая уж и мелочь, чтобы его не заметить. К тому же он должен светиться». Но вот активен он постоянно или реагирует на приближающихся, судя по тому, что до сих пор знакомого свечения мы не видели, напрашивался второй вариант. Обойдя две из четырёх стен подвала, мы не обнаружили ни местного жителя, ни прохода. В очередной раз остановившись, чтобы перевести дух и собраться с нервами, мы услышали лишний звук. Шаг всего на долю секунды, отставший от наших. Дыхание снова перехватило. Чёрт, оно тут! Или пустынная крыса, или зло. Что из этого хуже? Крыса, выжившая в одном подвале со злом, наводила на мысль, что зло лучшее из вариантов. В неподвижности мы стояли несколько минут. Лишь тогда в тишине подвала отчётливо прозвучало шарканье. Кто-то переступил с ноги на ногу. «Бежим!» – рявкнул скорее от неожиданности. Куда конкретно бежать было непонятно. Риск налететь на что-то в темноте был велик, но и дожидаться того, что нам ещё захочет сказать зло, не было моральных сил. Именно здесь нам повезло ещё раз. Хотя тут, смотря с какой стороны смотреть... Всего через десяток шагов справа от нас вспыхнула россыпь разноцветных искр, обозначив овальный контур прохода. Почти сразу же вспыхнул и центр, исчерченный серебристыми узорами. Уже не задумываясь о том, что будет дальше, я впихнул в проход девушку и, сам не зная зачем, обернулся. Оно было здесь, совсем рядом, щедро подсвеченное сиянием прохода, открывающего то, что было сокрыто темнотой, в которую зло куталось подобно одеяло. Он, без сомнения, он стоял в нескольких шагах. Щупальца темноты льнули к его телу, подобно виноградным лозам, вьющимся вокруг опоры. Он стоял неподвижно, только уголок губ был вздернут в насмешливой улыбке. Я знал её слишком хорошо, так как частенько видел такую же в зеркале... «Ты вернёшься!» Раздалось разом со всех сторон, несмотря на то, что стоящий передо мной не размыкал губ. «Вернёшься, когда оно поглотит тебя. Ведь только здесь ты будешь в безопасности!» Щупальца темноты метнулась вперёд ко мне. Рванувшись от него, я провалился в проход. Этот проход выкинул мою тушку на камни. Пару раз, приложившись о них, я остался на земле, чувствуя, что сил шевелиться не осталось. Однако волю побездельничать не получилось. Первый же порыв ветра вздёрнул на ноги быстрее контрастного душа. Рядом приплясывала Айла, звонко стуча, зубами на холоде. «Где тебя носило? Я уже думала, что оно тебя сожрало. Решила выждать минут десять для чистки совести и идти искать укрытие». <звы> «Укрытие – это очень актуально». Новый порыв ветра пробрал до костей. Окружающий пейзаж не способствовал сохранению тепла. Над головой переливалось множеством оттенков то... Что я назвал бы северным сиянием, если бы точно мог сказать, где именно мы находимся. Но северного здесь было точно в избытке. Колючие звёзды в небе, неизвестной высоты деревья, выглядывающие из сугробов. И снег. Снег покрывал всё от горизонта до горизонта. Насколько хватало взгляда с того самого каменного утёса, на котором мы оказались. Единственная неукрытая снегом часть пейзажа. «Куда пойдём?» – проявила нетерпение коллега по несчастью. Оставаться на месте становилось нестерпимо холодно. Да хотя бы вниз, наверху точно околеем. Спуск вниз доставил ни с чем не сравнимые ощущения как мне, так и девушке. Снег местами достигал пояса, большая часть снежного покрывала была ещё выше. Свалиться в такой сугроб было бы похоже на похороны заживо. Фиг откопаешься. Но спуск прошёл не совсем без толку. У самого подножия мы обнаружили небольшой вход в пещеру. Каменный выступ защищал вход, и его не завалило полностью. Снова повезло. Это становится уже слишком подозрительно. С риском для здоровья мы умудрились наломать веток с ближайших деревьев. Смастерить факелы из подручных материалов было ещё проще. Пригодились и портянки Айлы, и мои запасы спирта, вымененные в незапамятные времена уже не помню на что. Лучше бы бензин или смола, но на таком холоде сначала требовалось найти убежище. В пещере действительно было теплее, чем снаружи. А ещё там явно кто-то успел побывать до нас. Буквально через несколько метров от входа нам попались первые надписи. Забавный парадокс. В любом мире, куда мы попадали, нам каким-то образом удавалось говорить, читать и писать на местном. То ли все эти миры говорили на русском, то ли в момент прохода что-то менялось в нас самих. В любом случае языкового барьера ещё ни разу не возникало. И именно поэтому надписи на стенах меня заинтересовали. И я остановился, чтобы их прочесть. Вооружённая факелом Айла прошла дальше. «Не укрыться», — голосила первая надпись. «Были и другие». Прошла неделя. Прошёл месяц. Оно не отступает. Становится всё холодней. Холод не кончится. Всё закончилось, когда пришёл разумный снег. Последнее казалось абсолютным бредом. Надписей было много, но дальше прочесть я не успел, так как подпрыгнуть на месте заставил крик «Девушки!» Отчаянно гоня от себя мысль, что тут затаился некий зверь, я бросился на крик. Айла обнаружилась дальше по коридору, у соседнего прохода, который выводил в пещерку поменьше. Что случилось, остановившись рядом с трясущейся крупной дрожью девушкой, я едва не выронил своё единственное оружие. Вместо ответа она протянула руку с факелом в сторону прохода. Осветив каменный пол Пол был густо устлан желтеющими на фоне снега костями Человеческими костями В ответ на ее движение Часть снежного покрывала Приподнялась, отстраняясь от пламени